Но Аннабелла, если и почувствовала стыд или неловкость, то поспешила скрыть их коротким злым смешком и поднесла к губам чашку. «Хм, «Вы получили бы по заслугам Аннабелла», — сказал я наконец, «если бы лорд Лооборо вернулся к былым привычкам, которые чуть не привели его к гибели и от которых он избавился с таким трудом. Тогда бы вы раскаялись в подобном своем поведении». «Вот уж нет, милочка».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 Мистер Харгреф засмеялся, как его кузина, но мы с его сестрой промолчали. «Извините мою болтовню, миссис Хантиндон», — сказал он более серьезным тоном, поглядев на мое лицо, — «вы ни к чему подобному не привыкли, и ваша тонкая чувствительность страдает. Но в этой буйной кампании я все время помнил о вас и пытался добиться того же от мистера Хандиндона, только тщетно».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 «Я право начинаю испытывать к нему отвращение. В любом случае говорить это не следует, — сказала я, — как он неплох, но он часть меня, и поносить его, не оскорбив меня, невозможно. Простите меня, ведь мне легче умереть, чем вас скорбить. Но если можно, не будем больше говорить о нем». Он тотчас переменил разговор и постарался развлечь наш маленький кружок, рассуждая на различные темы, даже более интересные и красноречивые, чем обычно, обращаясь то ко мне одной, то к нам троим. Аннабелла весело вносила свою лепту в беседу, но мое сердце мучительно сжималось, особенно когда мой слух поражали и отзывались пронзительной болью в висках раскачистый хохот и бессвязные обрывки песен,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 «Вы когда-нибудь слышали подобный вздор, миссис Хантингдон?» Протянул Гримсби теперь. «Право мне стыдно за них. Не успеют распить вдвоем и одной бутылки, как им обязательно втемяшивается». «Вы слышки на блюдечку, мистер Гримсби?» «А, да, и правда. Но тут так темно. Харгрейв, снимите-ка нагар со свечей, будьте так добры». «Свечи восковые в этом не нуждаются», — заметила я. «Светильник для тела есть око»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 Лорд Лобора, бледный от гнева, молча пытался высвободиться из сильных рук одурманенного вином пьяницы, который вознамерился вытащить его из комнаты. Я сказал Артуру, что он должен прийти на помощь своему оскорбленному гостю, но он только хохотал. Хантингдон, дурень, иди же, помоги мне, позвал Хэттерсли, уже сильно устав!» «Желаю тебе всяческого успеха, Хэттерсли, крикнул в ответ Артур. «И молю о нем Бога, но встать я не в силах даже для спасения собственной жизни. У меня никаких сил не осталось!» «Хо-хо-хо!»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 «Нет, плачешь!» — крикнул он грубо, отгибая руки, которыми она старалась закрыть лицо. «Как ты смеешь лгать!» «Но я больше не плачу!» — возразила она. «Не плачешь?» — так плакала. «И всего секунду назад. Так я желаю знать, почему. Ответишь ты или нет?» «Отпусти меня, Ральф. Вспомним, мы ведь не у себя дома». «Что за важность? Отвечай!» — крикнул ее мучитель, принимаясь ее трясти и бежал, с нажимая ее хрупкие плечи сильными пальцами. «Как вы можете позволить ему так обходиться с вашей сестрой?» — сказал я мистеру Харгрейву. «Послушай, Этерсли, подобного я допустить не могу», — воскликнул этот джентльмен, подходя к злополучной паре. «Будь добр, отпусти мою сестру». И он попытался рожать пальцы негодяя, но отлетел в сторону и чуть не упал от неожиданного удара в грудь, сопровождавшегося следующим предупреждением. «Получай задерзость и научись не вмешиваться между мной и тем, что мое...» «Не будь ты так мерзко пьян, я бы потребовал у тебя удовлетворения за это», — с трудом выговорил Харгрейв, побелев больше от гнева, чем от боли. «Проваливайте к дьяволу», — отозвался его зять. «А теперь, Миллисент, скажи мне, почему ты плакала?» «Я потом отвечу», — пробормотала она. «Когда мы будем одни?» «Нет, теперь!»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 Зрелище моего мужа в подобном состоянии было для меня более чем достаточно, и, предоставив Аннабелли и прочим самим решать, когда им настанет время удалиться ко сну, я поднялась к себе, но не легла, отослала Рейчел и принялась расхаживать по спальне, мучительно стыдясь того, что произошло, страшась дальнейшего, не зная, когда и в каком виде он явится сюда».